Глава семнадцатая Что не любить, оно не может. Машина шла ровно, мотор мерно пел свою песню. Федеральная трасса от самой Москвы отремонтированная по новейшим технологиям без привычных для наших дорог выбоин и ухабов отливала мягким серым цветом в лучах неяркого осеннего солнца. Фуры, покрытые то синим, то зеленым, то красным синтетическим материалом, со свистом проносились мимо фургончика, за рулем которого сидел отец Алексей. Он уже перестал удивляться количеству этих тяжелых, но быстроходных трейлеров, мчавшихся в Москву и из Москвы с импортными товарами, наводнившими нашу страну. Это иноземное нашествие поразило его на пути в Москву, а теперь, когда он купил в столице все необходимое для храма, И возвращался домой, настроение было легким и приподнятым. По обе стороны дороги то и дело попадались деревни, где перед деревянными домами бабушки, реже дедушки, выносили на продажу картошку, яблоки, тыквы и лук, все то, что можно собрать со своего огорода и хоть немного заработать, продав часть урожая. Правда, отец Алексей не знал, кто покупает этот придорожный товар. Путешествующие мчались мимо деревень, мимо старых домов, доживающих свой век, и одиноких его обитателей. Покупки они делали в разного рода придорожных мотелях, торговых рядах и даже рынках, которые образовались вдоль трассы. Невеселое это зрелище вдруг оживало оазисами в самых красивых местах с кущами деревьев, у рек или озер, где стояли особняки преимущественно из красного кирпича, С островерхими крышами, башенками, балюстрадами, как где-нибудь в Саксонии или Тюрингии, а то и Швейцарии, где наши выпускники престижных европейских вузов научились проектировать и строить эти современные, комфортные и внешне приятные глазу жилища. Но и этот контраст между бедностью и роскошью сегодня не огорчал отца Алексея. Может быть, потому что стояла тапора осени, которую так любил наш герой. Это небо над холмами, то и дело попадающаяся роща с березами и кленами в платницах, так нежно желтеющие, хранящих листву под дуновением ветерка, поля тихие с уже убранными рожью и пшеницей, и даже поросшая травой неухоженная земля, казались отцу Алексию сейчас нарядными и красивыми, настраивая на поэтический лад. Унылая пара. А чьи очарования, продекламировал отец Алексей, глядя на Петюжбанкова, которого он взял с собой в Москву. Петя водит машину, расторопен, готов идти хоть в огонь, хоть в воду за отца Алексия и матушку Елисеевету, что уже не один раз доказал с тех пор, как вернулся из колонии для несовершеннолетних к ним в обитель. Почему унылое? А Петр? По-моему, тут Александр Сергеевич не прав. Вот дальше замечательно, приятна мне твоя прощальная краса. Ну, давай дальше. Я не знаю, это Женька у нас по стихам Мостак. Ну, Петр, стыдно. Эти стихи надо знать как отче наш. Ты только послушай: люблю я пышная природа увиданья, в богреце золото одетая лиса. Посмотри в окно, ведь все точно Пушкин запечатлел, да еще как. Петя глянул в окно и увидел легко обгоняющий их Мерседес. Какой-то усач посмотрел на Петю и отца Алексея, как ему показалось, со вниманием, словно изучая. «Я ведь по первому образованию историк, а литературу всегда любил. Эти предметы надо знать так же хорошо, как и службу, как Новый Завет». «Не успеваю я, отец Алексей. Работы много, вы же знаете». «Да, знаю, Петя. Но ничего». Вот будет у нас в обители побольше средств, освободим тебя от полевых работ, наймем тракториста, пока свои подрастут. Да мне за трактором нравится. Петя улыбнулся, лицо его со шрамом, шедшим по левой щеке, стало приветливее, мягче, и сразу увиделось, что это подросток, пятнадцати лет, еще только набирающий силу, а не прошедшие жестокие испытания юноша. «О, Петя, гляди-ка, какая красотища! Это надо посмотреть!» Слева от трассы возник рынок, где торговали самыми разнообразными изделиями из хрусталя и стекла, люстрами, вазами, наборами рюмок, фужеров, украшениями в виде хрустальных лебедей, слоников и медведей. И все это великолепие сверкало на солнце, переливалось отраженными лучами, мягко позванивало под ветерком. Припарковав машину и закрыв ее на ключ, отец Алексей и Петя пошли на рынок. Свои изделия здесь продавал рядом находящийся стекольный завод, знаменитый не только в нашей стране. Продавцы наперебой стали приглашать к себе отца Алексея, а он, радостно и тихо улыбаясь, приговаривал, что все оба купил, все прекрасно сделано, и хрусталь самый настоящий, без всяких там подделок, да вот только денег мало осталось, все истратили в Москве. Пока отец Алексей переговаривался с продавщицами, Петя обратил внимание, что позади них стоит, как будто тот же самый Усач из Мерседеса, который обогнал их. Заметив, что Петя оглянулся, Усач тут же перешел к другой продавщице, торговавшей фужерами. Чего это он? мелькнуло в сознании Пети, который, как бывший щипач, то есть карманный вор, хорошо знал повадки людей этого сорта. Нет, показалось. Петя наблюдал. Усач пошел дальше по ряду. Возьмем два подсвечника, вот эти с распятием. Отец Алексей расплатился последними деньгами, оставшимися после покупок в Москве. Взял бы и настольную лампу, да все потрачено. Так-то, барышни, удачной вам торговле. Спасибо. А вы священник? – спросила Молодка, улыбаясь. А где-то она была в футболку, джинсы. На футболке красовался какой-то молодец из рок-певцов. Да? Отец Алексей был в спортивном костюме, нос кофейкой и длинные волосы, выбивавшиеся из-под нее, борода и усы все же говорили о его сане. В следующий раз, Бог даст, приеду еще и деньгами запасусь, чтобы ваши замечательные изделия купить. Приезжайте, мы и по вторникам, и четвергам торгуем. Девушка опять улыбнулась, но уже как-то смущенно, отводя глаза. Петя и это заметил, огляделся, снова увидел усача рядом с другим человеком. Пузатым в кожаной желтой куртке и кепке-блинчике, которая неизвестно как держалась на его большой кудлатой голове. Нас что ли посуд? подумал Петя, идя рядом с отцом Алексеем. Сказать ему? Они уже стояли у своего фургончика. Отец Алексей открывал дверцу, когда к ним быстро подошел человек в джинсовом костюме, надетом на футболку и заискивающе, просительно улыбаясь, показывая свои нездоровые зубы, торопливо сказал. Слушай, друг, выручи, а мы тут застряли. Машину вытащить надо, а не откажи, а где застряли? Да тут недалеко. Вон за мостом спуститься надо, около реки сели, хотели отдохнуть немного, закусить и сели. Выручи, а он просил так искренне, что отец Алексей сразу же сказал: садись рядом, дорогу покажешь. Человек был острижен под ноль, суетлив. На тыльной стороне правой ладони Петя увидел наколку в виде какого-то паука или скорпиона. Петя не разобрал. Он хотел позвать отца Алексея в сторонку, чтобы предупредить о своих подозрениях, но батюшка уже сел в машину. Незнакомец уместился рядом с ним, так что Пете пришлось лезть в кузовок, находить местечко рядом с иконами и той церковной утварью, которую они купили в Москве и везли для своего храма. Все можно было приобрести в Кручинске, но отец Алексий видел необыкновенной красоты потир, дарохранительницу, напольные подсвечники и многое другое в магазинах Софрина, где работал завод, выпускающий церковные предметы, и решил: в его храме все должно быть особенное, что называется самой высшей пробы. А главное, конечно, иконы, которые он заказал для иконостаса. Он копил деньги уже два года, откладывая их всякий раз, когда выдавалась возможность, и вот нужная сумма была собрана, и он побывал в Москве и в магазинах Троице-Сергиевой Лавры, в магазинах Софрина. Все купил, о чем мечтал, и теперь везет еще сверх того два замечательных хрустальных подсвечника: один будет стоять в алтаре на жертвеннике, а другой в его келье, где он молится. Грузовичок спустился с откоса к реке. Стриженый показал на дорогу, ведущую к гововым кустарникам. Вот тот недалеко дорогой. Поворачивай за кустики, вот так. Отец Алексей все сделал, как просил его незнакомец, и его фургончик оказался рядом с мощным джипом, мягко отливающим черным покрытием. Священник хотел спросить, где же застрявшая машина. И попробовал повернуться к стриженному под ноль человеку, но почувствовал, что острое лезвие приставлено к его горлу. Спокойно, дорогой, порезаться можешь. Понял. Человек развернул отца Алексея лицом к дверце, умело заломил ему руку, продолжая держать нож у горла. Не двигайся, дорогой. Жить хочешь, а? Голос бандита стал властным. Отец Алексей понял, что дело его плохо. В это время другие подельники, тот самый усатый пузатый мужчина в кепке блинчиком, скрутив Петю и засунув ему кляп в рот, бросили его подыбывый раскидистый куст. Петя попробовал сопротивляться, но получил такой удар по голове, что потерял сознание. Его остался сторожить сухощавый кавказец, а двое других принялись перегружать ящики с церковной утварью в свой джип. Все делалось умело, быстро. Усатый заглянул в кабину грузовичка, что-то сказал стриженному. Тот опустил нож и вытолкнул отца Алексея в открывшуюся левую дверь. Отец Алексею пол на землю, больно ударившись. Они о чем-то договаривались. Отец Алексей не понял, на каком языке. Боковым зрением он видел, что колесо его машины проколол тот стриженный, который сидел рядом с ним. Усатый приподнял отца Алексея с земли, привалив его к дверце кабины, присел перед ним на корточки. Слушай. Ти умный, да? Никому не говори, что мы сделали. Мы сейчас уедем, а потом ты пойдешь искать, чтобы и отсюда тебя вытащили, понял, да? И не надо в милицию ходить, а то тебе совсем плохо будет, понял, да? Ну вот я вижу, что ти умный. Он поднялся с корточек, что-то сказал толстому, направляясь к джипу. Послушайте, это церковное утварь. Зачем вам она? Ничего другого в ящиках нет. Пузатый замер у дверцы джипа. Опять они стали о чем-то говорить, а Пузатый между тем врылся в ящиках, выбрасывая из них оберточную бумагу. Вот он вытащил кадило. Звякнули колокольцы на цепях. Я священник, понимаете? Это все нужно для храма, больше ни для чего. Но что вы будете делать со всем этим? Пузатый засунул кадило обратно в ящик. Скажи-ка нам лучше, сколько ты потратил, дорогой? Зачем? Скажи! И он, подойдя к отцу Алексею, ударил его по лицу. Отец Алексей сплюнул кровь. Сто тысяч? Вот видишь, дорогой? А говоришь, зачем нам твой товар? Продадим. Отец Алексей видел, как разбойники усаживались в машину. Остановитесь, крикнул он. Не гневите Бога, это ведь куплено на деньги людей, которые отдавали последние. Ти не пугай, а то я пугать буду, сказал пузатый. Отец Алексей встал и, согнувшись, добрался до джипа, попробовал удержать дверцу машины. Усатый сильно ударил ногой священника, и тот упал на землю. Джип резко стартовал, быстро набрал скорость и скрылся за поворотом дороги. Отец Алексей с разбитым в кровь лицом, вывалившийся в пыли, стоял, согнувшись, не зная, что делать дальше. Вспомнив о пети, он пошел к кустам. Увидел, что тот лежит на траве без сознания, неизвестно, откуда взялись силы. Отец Алексий умыл лицо и голову Пети, приведя его в чувства. Потом ополоснулся речной водой сам и пошел искать помощь, посадив Петю в фургончик. Отец Василий приехал уже поздним вечером, когда отец Алексей и Петя сидели в районном отделении милиции, дав показания о разбое и устно и письменно. Возвращаясь к письмению, он был виноват. Дело вел молоджавый лейтенант лет тридцати, гладко выбритый, строгий. За компьютером сидела девушка в милицейской форме, пошитая по ее ладной фигурке, вчерашняя школьница, дочка здесьнего владельца продуктового магазина. Она и пояснила потерпевшим, когда лейтенант милиции ушел, что найти грабителей, если и смогут, то, конечно, не в этом году. Такие гастролеры редко здесь бывают и, как правило, исчезают бесследно. Так как меняют номера на машинах и живут преимущественно на Кавказе, где обстановка, сами знаете, какая. Отец Василий поблагодарил милиционерскую девушку за помощь, выяснил, где можно заменить обувку колес фургончика, и они покинули невысокое приземистое здание, где располагался Рай отдел милиции. Фургончик везли на буксире. Отец Алексей сидел рядом с отцом Василием, потерянный, как заблудившийся мальчишка в чужом городе. Петю посадили управлять фургончиком, чувствовал он себя гораздо лучше, чем отец Алексей. За окном машины догорал необыкновенный красоты закат. Солнце, скрывавшееся за дальними увалами, поросшими широколиственными и хвойными деревьями, одетыми как на праздник, прощально освещало притихшую землю. Но отец Алексей уже не видел этой торжественной красоты. этого прощания с летом, с таким погожим днем, который так хорошо начинался. «Благодари Бога, что живой остался», — сказал отец Василий. И Пете, слава Богу, голову не проломили. «Ага, ты еще скажи, что эти разбойники во благо мне посланы», — саркастически улыбаясь, ответил отец Алексий. «И скажу», — голос отца Василия стал наставительным. «Если хочешь знать правду, эти кавказцы из тебя дурь выбили». «Браво!» — утешил. «А тебя и утешать не надо. Ты и сам себя утешил. В Москве, да, в Софрино, по магазинам побегов. Но、ну, скажи, зачем тебе вообще надо было ехать? Неужели не мог подождать, когда к нам утварь привезут? Такую, как ты хотел. Ведь все можно было заказать по интернету, с доставкой в нашу епархию, но вышло бы дороже. Но зато все было бы в целости и сохранности». «По интернету», — мрачно отозвался отец Алексей. «По интернету?» А того-то не можешь понять, продвинутый ты человек, что нельзя все покупать по картинкам, надо видеть живые вещи. Я уже не говорю про иконы. Да и не мог я больше ждать, когда Егор Иванович за иконы перспримется. У него и стены-то не знаю, когда будут расписаны. Однако одну стену он расписал. Да как? Не может человек так быстро работать, как ты хочешь. Он не халтурщик, и потому работает медленно, зато от сердца, и потому замечательно, что разве не так? Отец Алексей не нашелся, что ответить, и потом, ну, продадут они твои иконы и утварь кому? В православный храм какой-нибудь? Значит, все равно ты потрудился во славу Божью, ага, дал разбойникам заработать. А это неизвестно, во что им разбой обернется, может и во благо, и такое бывало. Отец Алексей опять не ответил. Лучше подумай, что будешь владыке отвечать, когда из милиции депеша придет, сказал он после паузы. Так они в епархию напишут, удивился отец Алексей. А как же? Сказал отец Василий. Будет и объявлен в все российский розыск преступников, об этом начальству всегда докладывают. Еще мрачнее стал отец Алексей, ведь и Владыка вложил епархиальные деньги в обустройство обители. Отец Алексей вспомнил, как неловко Владыка сунул ему в карман подрясника свои личные деньги, улыбаясь робко и как-то стеснительно. В горле засвербело, и он заплакал. Хорошо, что Петя этого не видел, сидя за рулем фургончика, а то совсем худо почувствовал бы себя священник. Но отец Василий увидел слезы друга. «Ну ладно тебе, не куксись, но обворовали, с кем не бывает. Служил же и в таком храме, какой у тебя есть. Главное, это ведь служить. Если хочешь знать, чем скромнее убранство церкви, тем лучше». Видя, как отец Алексий встрепенулся, вытирая слезы, отец Василий сказал, «Да понимаю, понимаю тебя. Вы с матушкой Елисофетой хотите обитель сделать такой, как у великой княгини». «Так и сделайте со временем. Живописец вон какой нашелся. Он росписи такие делает, что они и будут главным украшением храма, а не золоченые подсвечники и резные аналои. Ну и пусть пока иконы типографские. Они ведь хорошо напечатаны, аккуратно наклеены. Ну, понятно, нужен приличный иконостас вместо вашего временного. Так и резчика по дереву найдете, как живописца нашли. Чего ты, отец Алексей? Ну, будет, будет реветь». Хватит! Да я же не о роскоши заботюсь, а о том, чтобы все в храме было возвышенно, прекрасно. Ведь в храме вера укрепляется. Детки приходят, видят, что тут дом Божий, у них душа трепетать начинает. Вытирая слезы грязным платком и размазывая их, говорил отец Алексий. Некрасивое лицо его, скуластое, крестьянское, сейчас стало еще не привлекательнее, грубее. Но отцу Василию оно вовсе не казалось таким. Наоборот, он видел в друге самые лучшие черты его души. Успокойся, отец Алексей. Знаю я твою слабость. Душа у тебя такая, как бы это сказать. Да не надо ничего говорить. Нет, я скажу. Благодаря тебе я стал в живописи разбираться, стихи читать. Помнишь в семинарии ты дал мне один сборник старый такой. Ну как же, отец Алексей наконец перестал плакать. Чтец, декламатор. До революции издавались такие сборники. Я его в букинисте купил. Да-да, именно. Чтец, декламатор. Впервые я узнал, что такое серебряный век нашей поэзии. А до этого ничего такого возвышенного не читал. Ну а потом Пушкина открыл. А раньше он казался слишком христа матиным, слишком известным. А тут открылось нечто иное. Сумерки сгущались, даль становилась темнее, загадочней. Зажигались в домах, стоящих вдалеке от дороги, огоньки. Фосфорицировали дорожные знаки. Знаешь, я тогда, глядя на тебя, тоже стал на память не только молитвы учить, но и некоторые стихи из этого сборника. Я долго его тебе не отдавал. Потом переписал стихи в свою тетрадку после молитв, которые считал особенно сильными. Ты этого мне не говорил, так не было случая, а вот сейчас. И он начал. Все тихо, на Кавказ идет ночная мгла, мерцают звезды предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, я твой по прежнему, тебя люблю и вновь и без надежд и без желаний, как пламень жертвенный, чиста моя любовь. и нежность девственных мечтаний. Постой, постой, встрепенулся отец Алексей. Это ведь на холмах Грузии. Пушкин, но там иначе. Так в том-то и дело. Я сам удивился, прочитав. Это оказывается первый вариант, а потом появился и тот, который мы знаем. И он прочел: на холмах Грузии лежит ночная амгла, шумит арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Унынь я моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Вот как оказывается, гений-то пишет. А я к себе в тетрадку оба варианта выписал, так они мне понравились. И наизусть выучил, правда, здорово у Пушкина, правда. Оба замолчали. Стало совсем темно. Свет фар прорезал ночнойу темноту. Уже не проносились со свистом как днем фуры с импортным товаром, показались огни Кручинска. Знаешь, отец Василий, я, когда ночью подъезжаю к городу, когда вижу так много огней и больше ничего Кажется, что видишь что-то прекрасное, будто за каждым огоньком живут счастливые люди, и нет ни бедности, ни воровства, ни горя, и все, наконец, успокоились душой и обрели покой. Тебе так не кажется? Буркина Фасо. Что? Не понял отец Алексей. Такая страна есть в Африке на берегу Гвинейского залива. В переводе означает страна честных людей. Откуда ты все знаешь? искренне удивился отец Алексей. Да все объясняется очень просто. В детстве я увлекался марками, собрал довольно приличную коллекцию, и в результате хорошо стал знать географию, потому что собирал марки разных экзотических стран. Вот и узнал, что Верхняя Вольта после таможней революции стала называться Буркина Фасо. Люди захотели жить честно, и что получилось? Нет. Военные пришли к власти, и все же сердце любит от того, что не любить, оно не может. Как хорошо сказал наш Пушкин, у него ведь тоже были и африканские крови. Да, были. А сказал он, как русский человек. Машина миновала знак, указывающий въезд в город.